Николай Носов. Незнайка на Луне. Роман-сказка в четырех частях. Собрание сочинений в трех томах. Том 3. Москва. Детская литература. 1969 год. Часть 1. Глава 1. Как Знайка победил профессора Звездочкина. С тех пор, как Незнайка совершил путешествие в Солнечный город, прошло два с половиной года. Хотя для нас с вами это не так уж и много, но для маленьких коротышек два с половиной года срок очень большой. Наслушавшись рассказов Незнайки, Кнопочки и Пачкули Пестренького, многие коротышки тоже совершили поездку в Солнечный город, а когда возвратились, решили и у себя сделать кое-какие усовершенствования. Цветочный город изменился с тех пор так, что теперь его и не узнать. В нем появилось много новых, больших и очень красивых домов. По проекту архитектора Вертибутылкина на улице Колокольчиков было построено даже два вертящихся здания. Одно пятиэтажное башенного типа со спиральным спуском и плавательным бассейном вокруг. Спустившись по спиральному спуску, можно было нырять прямо в воду. Другое — шестиэтажное, с качающимися балконами, парашютной вышкой и чертовым колесом на крыше. На улицах появилось множество автомобилей, спиралиходов, труболетов, колясок, гусеничных вездеходов и других разных машин. И это еще не все, конечно. Жители солнечного города узнали, что коротышки из цветочного города занялись строительством и пришли к ним на помощь помогли им построить несколько так называемых промышленных предприятий. По проекту инженера Клепки была построена большая одежная фабрика, которая выпускала множество самой разнообразной одежды, начиная с резиновых лифчиков и кончая зимними шубами из синтетического волокна. Теперь уже никому не приходилось корпеть с иголкой, чтобы сшить самые обыкновенные брюки или пиджак. На фабрике все делали за коротышек машины. Готовая продукция, как и в солнечном городе, развозилась по магазинам, и там уже каждый брал, что кому нужно было. Все заботы работников фабрики сводились к тому, чтобы придумывать новые фасоны одежды и следить, чтобы не производилось ничего такого, что не нравилось публике. Все были очень довольны. Единственным, кто пострадал на этом деле, оказался Пончик, Когда Пончик увидел, что теперь можно брать в магазине любую вещь, какая могла только понадобиться, он стал недоумевать, к чему ему вся та куча костюмов, которая накопилась у него дома. Все эти костюмы, к тому же, вышли из моды, и их все равно нельзя было носить. Выбрав потемней ночку, Пончик завязал свои старые костюмы в огромный узел, вынес тайком из дома и утопил в Огурцовой реке а вместо них натаскал себе из магазинов новых костюмов. Кончилось тем, что его комната превратилась в какой-то склад готового платья. Костюмы лежали у него и в шкафу, и на шкафу, и на столе, и под столом, и на книжных полках. Висели на спинках стульев и даже под потолком на веревочках. От такого обилия шерстяных изделий в доме развелась моль. И чтобы она не изгрызла костюмов, пончику приходилось ежедневно травить ее нафталином, от которого в комнате стоял такой сильный запах, что непривычного коротышку валило с ног. Пончик и сам пропах насквозь этим одуряющим запахом, но настолько привык к нему, что даже перестал замечать. Для других, однако же, этот запах был очень заметен. Как только пончик приходил к кому-нибудь в гости, у хозяев сейчас же начинала кружиться от одурения голова. Пончика моментально прогоняли и поскорее открывали настеж все окна и двери, чтобы проветрить помещение, иначе можно было упасть в обморок или сойти с ума. По этой же причине Пончик не имел даже возможности поиграть с коротышками во дворе. Как только он выходил во двор, все вокруг начинали плеваться и, зажав руками носы, бросались бежать от него в разные стороны, без оглядки. Никто не хотел с ним водиться, нечего и говорить, что для Пончика это было страшно обидно и пришлось ему все ненужные для него костюмы отнести на чердак. Впрочем, главное было не это. Главное было то, что Знайка тоже побывал в солнечном городе. Там он познакомился с учеными-малышками Фуксией и Ледочкой, которые в то время готовили свой второй полет на Луну. Знайка тоже включился в работу по постройке космической ракеты, и когда ракета была готова, совершил с Фуксией и селедочкой межпланетное путешествие. Прилетев на Луну, наши отважные путешественники обследовали один за другим небольшие лунные кратеры в районе лунного моря Ясности, побывали в пещере, которая находилась в центре этого кратера и произвели наблюдение над изменением силы тяжести. На Луне, как известно, силы тяжести значительно меньше, чем на Земле, и поэтому наблюдения над изменением силы тяжести имеют большое научное значение. Пробыв на Луне около четырех часов, Знайка и его спутницы принуждены были поскорее отправиться в обратный путь, так как запасы воздуха были у них на исходе. Всем известно, что на Луне воздуха нет, и чтобы не задохнуться, всегда надо брать с собой запас воздуха. В сгущенном виде, конечно. Вернувшись в цветочный город, Знайка много рассказывал о своем путешествии. Его рассказы очень заинтересовали всех, и особенно астронома Стекляшкина, который не раз наблюдал Луну в телескоп. В свой телескоп Стекляшкин сумел разглядеть, что поверхность Луны неровная, а гористая, причем многие горы на Луне не такие, как у нас на Земле, а почему-то круглые, вернее сказать, кольцеобразные. Эти кольцевые горы ученые называют лунными кратерами или цирками. Чтобы понять, как выглядит такой лунный цирк или кратер, вообразите себе огромное круглое поле в поперечнике километров 20, 30, 50 или даже 100. И представьте, что это огромное круглое поле окружено земляным валом или горой высотой всего в 2 или 3 километра. Вот и получится лунный цирк или кратер. Таких кратеров на Луне тысячи. Есть маленькие, километров 2 но есть и гигантские, до 140 километров в диаметре. Многих ученых интересует вопрос, как образовались лунные кратеры, от чего они произошли. В солнечном городе все астрономы даже поссорились между собой, стараясь разрешить этот сложный вопрос и разделились на две половины. Одна половина утверждает, что лунные кратеры произошли от вулканов, другая половина говорит, что лунные кратеры — это следы от падения крупных метеоритов. Первую половину астрономов называют поэтому последователями вулканической теории или попросту вулканистами, а вторую — последователями метеоритной теории или метеоритчиками. Знайка, однако, ж не был согласен ни с вулканической, ни с метеоритной теорией. Еще до путешествия на Луну он создал свою собственную теорию происхождения лунных кратеров. Однажды он вместе со Стекляшкиным наблюдал Луну в телескоп, и ему бросилось в глаза, что лунная поверхность очень похожа на поверхность хорошо пропеченного блина с его ноздреватыми дырками. После этого Знайка часто ходил на кухню и наблюдал, как пекутся блины. Он заметил, что пока блин жидкий, его поверхность совершенно гладкая. Но по мере того, как он подогревается на сковородке, на его поверхности начинают появляться пузырьки нагретого пара. Проступив на поверхность блина, пузырьки лопаются, в результате чего на блине образуются неглубокие дырки, которые так и остаются, когда тесто как следует пропечется и потеряет вязкость. Знайка даже сочинил книжку, в которой писал, что поверхность Луны не всегда была твердая и холодная, как теперь. Когда-то давно Луна представляла собой огненно-жидкий, то есть раскаленный до расплавленного состояния шар. Постепенно, однако, поверхность Луны остывала и становилась уже не жидкая, а вязкая, словно тесто. Изнутри она была все-таки еще очень горячая, поэтому раскаленные газы вырывались на поверхность в виде громаднейших пузырей. Выйдя на поверхность Луны, пузыри, конечно, эти лопались, Но пока поверхность Луны была еще достаточно жидкая, следы от лопнувших пузырей затягивались и исчезали, не оставляя следа, как не оставляют следа пузыри на воде во время дождя. Но когда поверхность Луны остыла настолько, что стала густая, как тесто или как расплавленное стекло, следы от лопнувших пузырей уже не пропадали, а оставались в виде торчащих над поверхностью колец. Охлаждаясь все больше, Кольца эти окончательно отвердевали. Сначала они были ровные, словно застывшие круги на воде, а потом постепенно разрушались и в конце концов стали похожи на те лунные кольцевые горы, которые каждый может наблюдать в телескоп. Все астрономы и вулканисты, и метеоритчики смеялись над этой Знайкиной теорией. Вулканисты говорили, «Для чего понадобилась еще эта блинная теория?» если и без того ясно, что лунные кратеры — это просто вулканы». Знайка отвечал, что вулкан — это очень большая гора, на верхушке которой имеется сравнительно небольшой кратер, то есть отверстие. Если бы хоть один лунный кратер был кратером вулкана, то сам вулкан был бы величиной чуть ли не во всю Луну, а этого вовсе не наблюдается. Метеоритчики говорили —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 Однако и вулканисты, и метеоритчики настолько привыкли к своим излюбленным теориям, что даже слушать не хотели Знайку и презрительно называли его блинистом. Они говорили, что вообще смешно даже сравнивать Луну, которая является крупным космическим телом, с каким-то несчастным блином из прокисшего теста. Впрочем, Знайка и сам отказался от своей блинной теории после того, как лично побывал на Луне и видел вблизи один из лунных кратеров. Ему удалось рассмотреть, что Кольцевая гора была совсем не гора, а остатки разрушившейся от времени гигантской кирпичной стены. Хотя кирпичи в этой стене выветрились и потеряли свою первоначальную четырехугольную форму, все-таки можно было понять, что это именно кирпичи, а не просто куски обыкновенной горной породы. Особенно хорошо это было видно в тех местах, где стена сравнительно недавно обрушилась, и отдельные кирпичи, все еще не успели рассыпаться в прах. Поразмыслив, Знайка понял, что эти стены могли быть сделаны лишь какими-то разумными существами. И когда вернулся из своего путешествия, опубликовал книжку, в которой писал, что когда-то давно на Луне жили разумные существа, так называемые лунные коротышки или лунатики. В те времена на Луне, как и теперь на Земле, был воздух. Поэтому лунатики жили на поверхности Луны, как и мы живем на поверхности нашей планеты Земли. Однако с течением времени на Луне становилось все меньше воздуха, который постепенно улетал в окружающее мировое пространство. Чтобы не погибнуть без воздуха, лунатики окружали свои города толстыми кирпичными стенами, над которыми возводили огромные стеклянные купола. Из-под этих куполов воздух уже не мог улетучиваться, поэтому можно было дышать и ничего не бояться. Но лунатики знали, что вечно так продолжаться не может, что со временем воздух вокруг Луны совсем рассеется, отчего поверхность Луны, незащищенная значительным слоем воздуха, будет сильно прогреваться солнечными лучами. И на Луне даже под стеклянным колпаком невозможно будет существовать. Вот поэтому-то лунатики стали переселяться внутрь Луны и теперь живут не с наружной, а с внутренней ее стороны, так как на самом деле Луна внутри пустая, вроде резинового меча, и на внутренней ее поверхности можно так же прекрасно жить, как и на внешней. Эта Знайкина книжка наделала много шума. Все коротышки с увлечением читали ее. Многие ученые хвалили эту книжку за то, что она интересно написана, но все же высказывали недовольство тем, что она научно необоснована. А действительный член Академии астрономических наук профессор Звездочкин, которому тоже случилось прочитать Знайкину книжку, просто кипел от негодования и говорил, что книга эта вовсе не книга, а какая-то, как он выразился, чертова чепуха. Этот профессор Звездочкин был не то чтобы какой-нибудь очень сердитый субъект, нет, он был довольно добрый коротышка, но очень, как бы это сказать, требовательный, непримиримый. Во всяком деле он ценил больше всего точность, порядок и терпеть не мог никаких фантазий, то есть выдумок. Профессор Звездочкин предложил Академии астрономических наук устроить обсуждение Знайкиной книги и разобрать ее, как он выразился, по косточкам, с тем, чтобы никому больше неповадно было такие книги писать. Академия дала согласие и послала приглашение Знайки. Знайка приехал, и обсуждение состоялось. Оно началось, как и полагается в таких случаях, с доклада, который вызвался сделать сам профессор Звездочкин когда все приглашенные на обсуждение коротышки собрались в просторном зале и расселись на стулья, на трибуну взошел профессор Звездочкин, и первое, что от него услышали, были слова «Дорогие друзья, разрешите заседание, посвященное обсуждению Знайкиной книги, считать открытым». После этого профессор Звездочкин громко откашлялся, не спеша вытер платочком нос и принялся делать доклад. Изложив коротко содержание Знайкиной книги и похвалив ее за живое яркое изложение, профессор сказал, что, по его мнению, Знайка допустил ошибку и принял за кирпичи то, что в действительности было не кирпичи, а какая-то слоистая горная порода. «Ну а раз кирпичей на самом-то деле не было, — сказал профессор, — то не было, следовательно, и никаких коротышек-лунатиков, Их же и не могло быть, потому что если бы они и были, то не смогли бы жить на внутренней поверхности Луны. Так как давно всем хорошо известно, что все предметы на Луне точно так же, как и у нас на Земле, притягиваются к центру планеты. И если бы Луна в действительности была внутри пустая, никто все равно не смог бы удержаться на ее внутренней поверхности – Его тотчас притянуло бы к центру Луны, и он беспомощно болтался бы там в пустоте, пока не погиб с голоду. Выслушав все это, Знайка поднялся со своего места и сказал насмешливо, «Вы рассуждаете так, будто вам уже когда-нибудь приходилось болтаться в центре Луны». «А вы будто болтались», — огрызнулся профессор. «Я не болтался», — возразил Знайка, — «но зато я летал в ракете и наблюдал за предметами в состоянии невесомости». «При чем тут еще состояние невесомости?» — буркнул профессор. «А вот при чем, сказал Знайка. «Да будет вам известно, что во время полета в ракете у меня была бутылка с водой. Когда наступило состояние невесомости, бутылка свободно плавала в пространстве, как и каждый предмет, который не был прикреплен к стенам кабины. Все было нормально, пока вода целиком наполняла бутылку. Но когда я половину воды выпил, начались странности. Оставшаяся вода...» не держалась на дне бутылки и не собиралась в центре, а равномерно растекалась по стенкам так, что внутри бутылки образовался воздушный пузырь. Значит, вода притягивалась не к центру бутылки, а к ее стенкам. Это и понятно, так как притягивать друг друга могут лишь массы вещества, а пустота ничего притянуть к себе не может. «Попал пальцем в небо», — сердито проворчал Звездочкин. «Сравнил бутылку с планетой», — «По-вашему, это научно?» «Почему же не научно?» — авторитетно ответил Знайка. «Когда бутылка свободно перемещается в межпланетном пространстве, она находится в состоянии невесомости и во всем уподобляется планете. Внутри нее все будет происходить так же, как и внутри планеты, то есть внутри Луны, в том случае, конечно, если Луна изнутри пустая». «Вот-вот», — подхватил Звездочкин, — «только объясните, пожалуйста, нам, почему вы втемяшили себе в голову, что луна изнутри пустая?» Слушатели, которые пришли послушать доклад, засмеялись, но Знайка не смутился этим и сказал, «Вы бы сами легко втемяшили себе это в голову, если бы немного подумали. Ведь если луна сначала была огненно-жидкая, то она начала остывать не изнутри, а с поверхности» так как именно поверхность Луны соприкасается с холодным мировым пространством. Таким образом остыла и оттвердела в первую очередь поверхность Луны, в результате чего Луна стала представлять собой как бы огромный шарообразный сосуд, внутри которого продолжало находиться что? «Еще не остывшее расплавленное вещество», — закричал кто-то из слушателей. «Верно», — подхватил Знайка. «Еще не остывшее расплавленное вещество», — то есть Попросту говоря, жидкость. Вот видите, сами говорите жидкость, усмехнулся Звездочкин. Откуда же в Луне взялась пустота, если там была жидкость, садовая вы голова? Ну, об этом совсем не трудно догадаться, невозмутимо ответил Знайка. Ведь раскаленная жидкость, окруженная твердой оболочкой Луны, продолжала остывать, а остывая, она уменьшалась в объеме. «Вы, надо полагать, знаете, что каждое вещество, охлаждаясь, уменьшается в объеме». «Надо полагать, знаю», — сердито буркнул профессор. «Тогда вам должно быть понятно», — обрадованно сказал Знайка. «Если жидкое вещество уменьшалось в объеме, то внутри Луны, само собой, должно было получаться пустое пространство на манер воздушного пузыря в бутылке. Это пустое пространство делалось все больше и больше, располагаясь в центральной части Луны» так как оставшаяся жидкая масса притягивалась к твердой оболочке Луны, подобно тому, как притягивались остатки воды к стенкам бутылки, когда она находилась в состоянии невесомости. Со временем жидкость внутри Луны и вовсе остыла и затвердела, как бы прилипнув к твердым стенкам планеты, благодаря чему в Луне образовалась внутренняя полость, которая постепенно могла заполниться воздухом или каким-нибудь другим газом. «Верно!» — закричал кто-то. И сейчас же со всех сторон раздались крики. «Верно! Правильно! Молодец, Знайка! Ура!» Все захлопали в ладоши. Кто-то крикнул «Долой Звездочкина!» Сейчас же двое коротышек схватили Звездочкина, один за шиворот, другой за ноги, и стащили его с трибуны. Несколько коротышек подхватили Знайку на руки и потащили к трибуне. «Пусть Знайка делает доклад!» — закричали вокруг. «Долой Звездочкина!» «Дорогие друзья!» — говорил Знайка, очутившись на трибуне. «Я не могу делать доклад! Я не подготовился!» «Расскажите про полет на Луну!» — кричали коротышки. «Про состояние невесомости!» — кричал кто-то. «Про Луну?» — про состояние невесомости, растерянно повторял Знайка. «Ну ладно, пусть будет про состояние невесомости!» «Вы, наверное, знаете, что космическая ракета...» для того, чтобы преодолеть притяжение Земли, должна приобрести очень большую скорость – 11 км в секунду. Пока ракета набирает эту скорость, ваше тело испытывает большие перегрузки. Вес вашего тела как бы увеличивается в несколько раз и вас силой прижимает к полу кабины. Вы не можете поднять руку, вы не можете поднять ногу, вам кажется, что все ваше тело как бы налилось свинцом. Вам кажется, будто какая-то страшная тяжесть навалилась на вашу грудь и не дает вам дышать. Но как только разгон космического корабля прекращается, и он начинает свой свободный полет в межпланетном пространстве, перегрузки кончаются, и вы перестаете испытывать силу тяжести, то есть, попросту говоря, теряете вес. «Расскажите, что вы чувствовали, что вы испытывали?» — кричал кто-то. Первое мое ощущение при потере веса. Было, будто из-под меня незаметно убрали сиденье, и мне не на чем стало сидеть. Ощущение было такое, будто я потерял что-то, но никак не мог понять, что. Я почувствовал легкое головокружение, мне стало казаться, будто кто-то нарочно перевернул меня вниз головой. Вместе с тем я ощутил, что внутри у меня все замерло, похолодело, как при испуге, хотя самого испуга и не было. Подождав немного и убедившись, что со мной ничего плохого не сделалось, что я и дышу, как обычно, и вижу все вокруг, и соображаю нормально, я перестал обращать внимание на замирание в груди и в области живота, и это неприятное ощущение прошло само собой. Когда я огляделся вокруг и увидел, что все предметы в кабине на месте, что сиденье, как и прежде, находится подо мной, Мне перестало казаться, что я перевернут вниз головой, и головокружение тоже прошло. «Рассказывайте, рассказывайте еще!» — завопили коротышки хором, увидев, что Знайка остановился. Некоторые от нетерпения даже застучали по полу ногами. «Ну так вот», — продолжал Знайка. Убедившись, что все в порядке, я хотел опереться о пол ногами, но сделал это так резко, что подскочил кверху и ударился головой о потолок кабины. Я не учел, понимаете, что мое тело потеряло вес и что теперь было достаточно лишь небольшого усилия, чтобы подскочить на страшную высоту. Поскольку мое тело совсем ничего не весило, я мог свободно висеть посреди кабины в любом положении, не опускаясь вниз и не поднимаясь вверх. Но для этого нужно было вести себя осторожно и не делать резких движений. Вокруг меня также свободно плавали предметы, которые мы не закрепили перед отправлением в полет. Вода из бутылки не выливалась даже в том случае, если бутылку перевертывали вверх дном. Но если удавалось вытряхнуть воду из бутылки, то она собиралась в шарике, которые тоже свободно плавали в пространстве до тех пор, пока не притягивались к стенам кабины. «А скажите, пожалуйста, — спросил один коротышка, — у вас в бутылке была вода или, может быть, какой-нибудь другой напиток?» «В бутылке была простая вода», — коротко ответил Знайка. «Какой же мог быть другой напиток?» «Ну, я не знаю», — развел коротышка руками. «Я думал, ситро или, может быть, керосин?» Все засмеялись, а другой коротышка спросил, «А вы привезли что-нибудь с луны?» «Я привез кусочек самой Луны». Знайка достал из кармана небольшой камешек голубовато-серого цвета и сказал, «На поверхности Луны валяется множество разных камней, и притом очень красивых. Но я не хотел их брать, так как они могли оказаться метеоритами, случайно занесенными на Луну из мирового пространства. А этот камень я отбил молотком от скалы, когда мы спускались в лунную пещеру» поэтому вы можете быть вполне уверены, что этот камень — кусочек самой настоящей Луны. Кусочек Луны пошел по рукам. Каждому хотелось поближе посмотреть на него. Пока коротышки разглядывали камень, передавая его из рук в руки, Знайка рассказывал, как они с Фуксией и Селедочкой путешествовали по Луне и что там видели. Всем очень понравился Знайкин рассказ, все остались очень довольны только профессор Звездочкин был не очень доволен. Как только Знайка кончил свой рассказ и сошел с трибуны, профессор Звездочкин выскочил на трибуну и сказал, «Дорогие друзья, нам всем было очень интересно послушать про Луну и про все прочее, и я от имени всех собравшихся приношу сердечную благодарность знаменитому Знайке за его интересное и содержательное выступление». «Однако», — сказал Звездочкин и со строгим видом поднял кверху указательный палец. «Долой!» — закричал кто-то из коротышек. «Однако», — повторил повышая голос профессор Звездочкин, «однако мы собрались здесь прежде всего вовсе не для того, чтобы про Луну слушать, а для того, чтобы обсудить Знайкину книжку, а поскольку книжку не обсудили, то значит не выполнили того, что было намечено. А раз не выполнили того, что было намечено, То надо будет все-таки выполнить. А раз надо будет все-таки выполнить, то придется все-таки выполнить и подвергнуть рассмотрению. Никто так и не узнал, что хотел подвергнуть рассмотрению Звездочкин. Шум поднялся такой, что ничего уже нельзя было поднять. Отовсюду слышалось только одно слово Далой. Двое коротышек снова бросились на трибуну, один схватил Звездочкина за шиворот, другой за ноги, и поволокли его прямо на улицу. Там его посадили в сквериге на траву и сказали, «Вот когда полетишь на Луну, будешь выступать на трибуне, а сейчас пока посиди здесь на травке». От такого бесцеремонного обращения Звездочкина шалил настолько, что не мог произнести ни слова. Потом он понемногу пришел в себя и закричал, «Это безобразие! Я буду жаловаться! Я напишу в газету! Вы еще узнаете профессора Звездочкина!» Он долго так кричал, размахивая кулаками, но, увидев, что все коротышки разошлись по домам, сказал, «На этом заседание объявляю закрытым», после чего встал и тоже пошел домой.